и растерянно посмотрел в сторону Старпома и Помполита, недоуменно озирающихся по сторонам. В это время вдали показалась гомонящая толпа. Это экипаж бербиджанского партизана, несовано хлебавший, возвращался из Бонового на корабль. «Никакого товара в Бонник сегодня не привезли!» и моряки напрасно проторчали в нем до самого закрытия. Находясь в состоянии крайнего раздражения, они поносили его вместе с его тещей самыми ужасными словами, не в силах смириться с мыслью, что их последний вечер перед дрейсом прошел столь глупо и бестолково. Сесяев вяло огрызался, угрожая, что если будете возникать, Вообще лавочку прикрою. Подойдя к причалу и увидев, что судна нет, моряки бросились к капитану. Степан Григорьевич, а где судно? Куда перешвартовали? Беспалкин с удивлением смотрел на экипаж своего парохода, почти в полном составе, толпившийся на берегу. «Вы где шлялись? Позвольте спросить!» Хмуро произнес он, стараясь не дышать в их сторону. Моряки вкратце ознакомили Беспалкина с ситуацией. Тревога и беспокойство все сильнее и сильнее начали терзать капитан. «Стоять всем тут и никуда не ногой!» — нервно приказал он. «Я сейчас!» И Степан Григорьевич торопливым шагом направился к видневшейся неподалеку будочке Тальманов. В его голове тяжелым колокольным набатом вдруг зазвучал сегодняшний разговор с судовым врачом. «Десятки миллионов! Выставьте охрану! Наркоманы способны на все! Из спорта угнали судно! Да нет, этого просто не может быть! Это просто... Невозможно, гнал от себя он ужасную мысль, но она упорно билась в его голове, как хомяк в клетке. Угнали, угнали! И все же, как внутренне, он уже не был готов к самому плохому. После телефонных разговоров диспетчером и капитаном Порта у Беспалкина подкосились ноги от ужас, и он чуть было не грохнулся в обморок. Выяснилось, что никаких операций по перешвартовке, выводу рейты и так далее с бербиджанским партизаном не выполнялось, и что он должен стоять там уже, где и стоял, на двадцать восьмом причине. Это конец, понял Беспалкин, тюрьма. Что же делать? Что? Придя немного в себя, он медленным шагом направился к ожидающей его с нетерпением команде. По дороге у капитана в голове созрел отчаянный план. Все нормальные, хлопцы. Судно вывели на рейд, так как причал в срочном порядке понадобился... Эм, монгольскому сухогрузу с скоропортищимся грузом, сгущенным кумысом. С наигранной бодростью сообщил Беспалкин экипаж. «Рейдовый катер будет только завтра в 9 так что дисситы могут домой, остальным я сейчас сделаю места на межрейсовой». «Сбор завтра на проходной в девять». Моряки по-разному отреагировали на это сообщение. Жители Одессы радовались, что случай подарил им еще одну ночь в объятиях любимых. Остальные чертыхались. Им совсем не улыбалась перспектива переться на ночь, глядя черти куда на межрейсовую базу моряков. Вконец обозленный боцман, бормоча проклятие, согнул свои огромные кривые пальцы